«Понял, что если продолжать исследования там, новое знание будет использовано человеку во зло. И тогда он ушел из системы и стал работать один». «Но ведь система работает на благо человека. Она борется с кракерами, которые грабят компьютерные банки для продажи информации на черном рынке и охраняет права собственности на информацию. Разве не так?» Толстушка посмотрела на меня очень пристально, а потом пожала плечами. А дед, по-моему, и не собирался определять, где добро, где зло. Он говорил, что и зло, и добро — коренные свойства человеческого характера, и к проблемам собственности это отношение не имеет. «Ну, в общем, может, оно и так», — пробормотал я. Именно поэтому он никогда не доверял властям. Любой власти в принципе. Конечно, какое-то время он сам служил в верхнем эшелоне системы. но лишь для того, чтобы иметь свободный доступ к огромной базе данных, к образцам для опытов, а главное — к суперсимулятору, на котором можно ставить эксперименты, максимально приближенные к действительности. И когда закончил с шафлингом, сразу подал в отставку. Сказал, что теперь в одиночку работать и спокойнее, и эффективнее. В сложном оборудовании он больше не нуждался. Дальше оставалась только работа на уровне умозаключений. «Вон как», — задумался я. «Вон как», — задумался я. «А уходя из системы, он случайно не забрал с собой копию моего личного файла?» «Не знаю», — ответила она. «Но если ему это понадобилось, почему бы и нет? Ведь он был директором центральной лаборатории, и все права на хранение и использование информации находились в его руках». «Так вот в чем дело», — осенило меня. «Профессор скопировал из банка системы мой персональный файл, воспользовался им в своих частных исследованиях. И все эти годы разрабатывал теорию Шаффлинга на примере моего мозга. Теперь хоть немного ясно, что за возня началась вокруг. Как и сказал Каротышка, старик завершил свое исследование, а потому и передал мне все свои результаты, чтобы мой мозг среагировал на сугубо индивидуальную кодировку Шаффлинга, которую я же и произвел. Если это так, то в моем сознании, вернее в моем подсознании, реакция уже началась. Часовая бомба, как выразился Каротышка. Я мгновенно прикинул, сколько времени прошло с окончания конвертации, когда я закончил шаффленка и открыл глаза. На часах было около полуночи. Значит, прошли уже почти сутки. Черт бы их всех побрал! Не знаю, на сколько часов рассчитан завод этой бомбы, но двадцать четыре из них уже миновали. Да, вот еще что, вспомнил я. Ты сказала, придет конец света. Ну да, так сказал дед. А когда он сказал это впервые? До того, как стал меня изучать или после? После, ответила она. Я думаю, после. Он вообще начал говорить об этом в самое последнее время. А что? Это важно? Сам пока не пойму. Но что-то в этом есть. Ведь мой шаффлинг пароль тоже конец света. Что это? Случайное совпадение? Незачем не поверю. А какой смысл у конца света в твоем пароле? Не знаю. Все, что касается моего мозга, спрятано там, куда мне ни за что не добраться. Я знаю только сами слова. Конец света. Что, действительно, не добраться? Бесполезно. Покачал я головой. Позови я на помощь хоть целую дивизию в подземные хранилищие системы, не попасть никогда. Но ведь дед как-то вынес оттуда твой файл. Возможно, но это всего лишь предположение. Я должен поговорить с твоим дедом напрямую. Значит, ты спасешь его от жебервогов? Зажимая рану на животе, я с трудом сел в кровати. Голова болела так, точно мозг сверлили дрелью изнутри. Похоже, придется. Задохнул я. Не знаю, что означает его конец света, но игнорировать эту штуку не получается. Если сидеть сложа руки, кому-то очень сильно не поздоровится. Я не стал говорить, что этот кто-то, скорее всего, я сам. Значит, тебе нужно спасти моего деда, потому что мы все хорошие люди. Ага, кивнула она.